Глава 13 Доминаторша. Аурика. В повесшей тишине Сайтон взмахнул руками. «Ну что вы все так на меня смотрите? Да, мой брат Майкл — один из гаремников принцессы. Я это не скрываю. По-вашему, это проблема?» «Вообще-то да, проблема», — сдержанно произнес Ренни. «Ты же понимаешь, что перешел сейчас в разряд неблагонадежных. Преступник до сих пор не найден. А вдруг это был твой брат?» «Майкл никогда бы такого не сделал». С горячностью воскликнул самурай. «Вы не представляете, как сильно он влюблен в принцессу. Он бы сам погиб, нежели причинил ей вред. А если его шантажировали? Например, тобой? Как ты думаешь, кого бы он выбрал? Тебя или Аурику?» — спросил Кевин. Сайтен помрачнел, не зная, что на это ответить. «И мог быть не только шантаж, а, к примеру, гипноз. Вполне возможно, гаремник даже не осознавал свои действия», — резонно добавил «медведь». Пока мы не знаем наверняка, что там случилось, тебя вряд ли подпустят к ее высочеству Аурике, — подвел итог Ренни. «Я не сильно расстроюсь», — буркнул Сайтон. «Не питаю к принцессе нежных чувств. Само собой, я буду спать с ней, если она меня захочет, и буду защищать даже ценой своей жизни. Но единственное, что меня волнует, — это мой брат. Я хочу быть рядом с ним, чтобы поддерживать». Из-за легкомысленного поступка принцессы пострадала и она сама, и 15 человек, которых потом пытали дознаватели. Это не считая слуг. Когда Майкла отпустили из тюрьмы, он связался со мной по видеоартефакту. На нем живого места не было, он едва мог говорить. И ходил с большим трудом. Не думаю, что он уже восстановился. Не удивлюсь, если после всего этого он до конца своих дней останется инвалидом. Но знаете, что меня бесит больше всего? Все дружно помотали головой. что он до сих пор влюблён в принцессу и переживает за неё больше, чем за себя. «Блин, как всё сложно-то! Что тут сказать, я просто не знала. На помощь пришёл Ренни. Уверен, госпожа Али обдумает твою ситуацию и примет верное решение, но в любом случае последнее слово останется за принцессой. «Да, я знаю, спасибо», — коротко кивнул самурай. Госпожа Али, я должен перед вами извиниться за своё недостойное поведение. У вас за спиной я сказал парням, что вы вид престарелой доминаторши. Подвид, дотошно уточнил Кевин. Верно, под вид. Я раскаиваюсь в своих словах и прошу у вас прощения, приму любое наказание, какое вы скажете. Горемник с виновато опущенной головой встал передо мной на колени. Я доминаторша? Серьёзно? Это было не столько обидно, сколько смешно. Никогда не любила над кем-то властвовать и командовать. «Встань», — махнула я ему рукой, — «потом с тобой разберемся. Я подумаю, как тебя наказать». «Слушаюсь, госпожа», — побледнел Гаремник. «Да-да, вот пускай теперь терзается в сомнениях, и пусть за меня отомстит его собственное воображение. Мысли о том, что я собираюсь с ним сделать. Мы, доминаторши, еще и не на такое способны». Как говорила моя любимая бабушка, нет ничего хуже неизвестности. Это и будет его наказанием». «Ладно, кто следующий рассказывает, что он знает о принцессе?» — обвела взглядом притихших парней и показала пальцем на музыканта. «Давай ты. Кстати, представься заодно, как и все остальные, кроме Ренни, Кевина и Сайтона, их имена я уже запомнила. Я Эльтон, госпожа. Эльтон Лайниер. В моем роду были эльфы, поэтому у меня такое телосложение. Я не коренастый, как Беккет Дик, — махнул он на медведя, и не такой мускулистый, как Арни Нортон. Кивнул на атлета. «Но я неплохой боец, и при необходимости смогу защитить принцессу. Надеюсь, я ей понравлюсь и стану одним из фаворитов. По крайней мере, такова моя цель». «А как тебя в гаремнике занесло, эльф?» подал голос Сайтон. «Я полукровка, и моя история ничем не отличается от остальных. Финансовые трудности в семье привели меня в красочное место под названием гаремники Раузума. Отныне я ваш преданный раб». Посмотрел он мне в глаза. «Ваш и принцессы. «Я давно мечтал попасть в гарем каурики Мне нравится и сама эта девушка, и те возможности, что она даёт своим мужчинам. Это же здорово — получить образование на алиуме и устроиться на работу. Таких условий больше нет ни в одном гареме. Так что я очень благодарен судьбе. И вам». «Ясно», — кивнула я. «Но что ещё ты знаешь о принцессе? Кроме того, что она позволяет своим рабам учиться и работать». Я видел ее портреты и знаю, насколько Аурика прекрасна. Слухи о ее красоте ничуть не преувеличены. Стать гаремником такой девушки – большая честь для меня. Это будет очень приятно. Ухаживать за ней и дарить свою любовь. История с ее похищением меня потрясла, и я очень рад, что она смогла сбежать из плена и возвращаться домой. Мне нравится не только ее внешность и доброе отношение к рабам, но и ее имя». Оно произошло от древнего слова «аурус», что в переводе означает «золото», «золотой». «Это очень поэтично», — подвёл итог полуэльф. «Понятно», — кивнула я ему. «Кто следующий на очереди?» «Ренни, рассказывай, что ты знаешь об Аурике?» «Мне жаль, но я ничего не знаю о принцессе, и...» Начал было он, но осёкся. «И ничего не хочешь о ней знать», — закончила я за него фразу. «Потому что мне нужна только одна женщина, вы...» Он решительно посмотрел мне в глаза и продемонстрировал всем свою метку истинной пары. Медведь аж присвистнул, а остальные с молчаливым сочувствием уставились на дефектную татуировку. «Она разорвана», — произнес Кевин, наш юный капитан-очевидность. «А то мы и не знаем», — мрачно усмехнулся оборотень.